Глава 11 Знакомство с Теодором. «Кто со мной говорит?» — изумилась Зефирка, выползая на воздух. «Ух, как жарко!» «Пока прохладно, потом потеплеет», — пообещали тряпки. «Тень исчезла», — проныла Куки, — «мне душно». «Солнце повернулось», — пояснила Куча. Сейчас над песком поднялись два больших куска ткани. «О — О! — восхитилась Жози. — У нас прямо как зонтик на пляже. — Стало намного лучше, — сказала Зефирка. — Огромное спасибо. Кто вы? — Теодор, — представилась куча тряпок. — Откуда вы знаете, что мы мопсы? — полюбопытствовала Жози. «Если у кого-то морда мопса, тело мопса, хвост мопса, то он мопс!» — прошептал Теодор. «Сделайте одолжение. Угостите меня водичкой!» «Конечно!» — кивнула Зефирка, вынимая бутылку и протягивая ее куче «Пейте на здоровье!» «Здоровье мне не помешает!» — согласился Теодор. «Только там, где вы бутыль держите, у меня хвост. Я им пить не умею». «Я тоже пью головой», — захихикала Куки. «Ртом», — поправила Жози. «Головой нельзя воду хлебать. В голове мозг». Спорное заявление включился в беседу Теодор. «У некоторых в черепе пусто». «Как найти вашу переднюю часть?» — осведомилась зефирка. «Вы кто? Собака? Кот?» «Разве они выживут в пустыне?» — вздохнул Теодор. «Вот он я!» Куча зашевелилась, села. Мапсихи, кроме зефирки, бросились в рассыпную. «Вы драк дракон?» Трясясь от страха, осведомилась Зефирка. «Да, Теодор», — представился змей. «Очень, очень, очень пить хочется». Лучшая портниха прекрасной долины протянула ему бутылку. «Что ты делаешь?» — возмутилась Куки. «Он враг!» «Теодор нас спас», — напомнила Зефирка укрыл от гюнтера и морли а сейчас крыльями от солнца защищает все драконы злые стояла на своем куке а ты ему нашу воду отдала что сами пить будем почему тебя бросили в пустыне спросила жози теодор опустил голову я возчик настроя еще гюнтер и морли Мы притаскиваем из прекрасной долины тех, Кого к нам отсылают. Крикнет житель громко кому-нибудь из членов своей семьи, Чтоб тебе провалиться, Никогда света белого не видеть. И мы тут как тут. Летим по волне злости, Которая к нам отправлена. Я сначала очень своей работе радовался, Гордился ею. Потом... Ладно, не хочется много о себе говорить. Коротко объясню. Я отказался притащить в деревню драконов пуделиху Аманду, и меня наказали. Ворота деревни мне теперь не откроют. На территорию я не попаду. Остался тут уже давно. Сначала ходил, летал, потом лег. Без воды в пустыне плохо. Очень. Меня никогда не простят. мучиться мне тут бесконечные века. — Ты не приволок сюда Аманду? — ахнула Куки. — Да почему? Она жуть какая противная. Обещала мне платье, а вместо него дала глупую грязную книгу. — Даже в произведении, которое тебе кажется ненужным, можно найти интересную мысль. — заметила Жози. — Недавно в учебнике по математике мне попалась задача. Грядку с помидорами полили соком из лесной травы. Урожай повысился втрое. — Сколько травы надо? Дальше не помню. Понимаете? — В чём задача? Цифр нет. — Как её решать? — спросила Зефирка. Жози запрыгала на одном месте. «Ответ не нужен. Я за него двойку получила. Но главное — помидоры!» Я сносилась в лес, притащила мешок травы, оросила томаты. Во какие выросли! Жози развела передние лапы в разные стороны. «Здоровенная. А почему?» «Потому что в ненужной мне математике...» Рецепт полива отыскался. Нельзя никакой литературы пренебрегать. Аман дожадина голосом полным обиды перебила сестру Куки. С люка замечания только делает. У меня звание младшего овощика, продолжал Теодор. Ниже всех стою, но любой дракон обладает даром видеть скрытое. Поэтому я знаю, что в мире людей Аманда бережет Зою Фёдоровну, а у той никого нет, и она сильно болеет. Аманда объяснила Черчиллю, что останется в мире людей с хозяйкой, пока та на свете живет. И случайно попала под машину. Пришлось ей вернуться домой в прекрасную долину. Теперь у Аманды сердце за Зою болит. Пуделиха с утра до ночи пишет учебники по хорошему поведению, поэтому дом запустила, грязь развела, и просто некогда. Все деньги, которые ей издатель платит, Аманда отправляет Зое Федоровне от имени какого-то фонда. Она кормит женщину, очень хочет к ней вернуться. Да вот беда. Зоя думает, что раз она больная, то нельзя брать новую псинку. Ушка команда старалась. Сто раз в мир людей бегала. И на базаре ей попадалась. И под дверь приходила. Но нет. пуделих очень нервничает. Извелась. Поэтому у нее нервы сдают. Куки. Она собиралась. Самое красивое. То, которое ты хотела. Платье купить. Договорилась в магазине. Да Зоя опять в больницу попала. Понадобились лекарства. Они у людей не дешевые. Замечания Аманда не со зла делает. Профессия такая. Преподаватель хорошего поведения. Ну и зануда она немного. Мы не знали, что у Путелихи такая тяжелая ситуация, пролепетала Жози. Но почему она никому правду не рассказывает? Черчилль ей поможет. Он самый умный мопс. — Из глупой гордости, — пояснил Теодор, — это неразумное чувство. Аманде не позволяет прилюдно плакать. И никто с Пуделихой не поговорил по душам. Если вы сами ей помощь предложите, она ее примет, опросить она не умеет. — Мы про нее сплетничали, — расстроилась Зефирка, — осуждали Пуделиху. «Ой, как плохо поступили!» «Нельзя ни о ком думать или говорить плохо!» Поддержал мапсиху Тео. «Вы же не знаете, о чем и как горько плачет в одиночестве собака или кошка, которую вы считаете жадиной. Видите внешнюю сторону Аманды. В душу вы ей не заглядывали». «И это, — говорит дракон, — который крадет жителей прекрасной долины», — язвительно спросила Куки. «Да», — грустно согласился Теодор, — «я вел себя плохо, ликовал, когда утаскивал тех, кого к нам с помощью злых слов отправили, ощущал себя всемогущим. Но потом стал думать, и многое изменилось. Вы хотите найти Мулю, Черчилля и остальных?» «Да!» — в унисон закивали Жози и Зефирка. «Я знаю, где они», — сказал Теодор. «Мафи сидит в ледяном колодце, Марсия на дереве, остальные — в соляных копях. Там ужасно!»